Глава шестнадцатая. О трех видах колдовства, свойственного мужчинам, разбираем их в трех разделах и в последнем из них о стрелках из луков. Говоря о видах колдовства, практикуемого мужчинами, мы коснемся их семи ужасающих преступлений. Во-первых, в день смертных страданий Христа – А именно на шестой день праздника Пороскевы во время торжественной мессы они брали святейшее изображение распятого, как мишень, и стреляли в него стрелами. О, какая жестокость и оскорбление спасителя! Во-вторых... Хотя и является сомнительным то, что они отрицали и на словах веру в Бога, однако, принимая во внимание, что они стреляли в изображении его, мы считаем, что они отрицают веру в Бога действием. Стрелять в Христа значит нанести своей вере ни с чем не сравнимое поругание. В-третьих, Такой стрелок должен произвести три или четыре выстрела в Христа, употребляя соответствующее количество стрел. Следствием будет то, что он в любой день сможет убить столько же людей. В-четвертых, демон дает им твердый прицел, но они должны до стрельбы посмотреть убиваемому в глаза и иметь желание убить. Убиваемый никаким способом не может защитить себя». В-пятых, такие стрелки имеют удивительную меткость. Они могут попасть в мелкую монету, поставленную на голову человека, не причиняя последнему никакого вреда. Та же меткость, присуща им и при стрельбе из ружья. В-шестых, чтобы достичь такой меткости, они должны принести черту почитание и отдать ему на служение тело и душу. Приведем некоторые примеры. Некий князь с берегов Рейна, носивший прозвище «Бородатый», так как носил бороду, осадил однажды замок Ланденбруннен бруннен за разбойные набеги, совершаемые его владельцами. В свите этого князя находился стрелок-колдун по имени Пункер, перестрелявший всех осажденных, кроме одного. Он поступал следующим образом. Прежде чем стрелять, он смотрел в глаза убиваемому. Ежедневно он мог произвести три подобных выстрела, так как он производил соответствующее количество выстрелов в изображение распятого. Число три черт выбрал потому, что этим совершается отрицание Пресвятой Троицы. Пустив три смертоносных стрелы, указанный колдун стрелял затем в тот день нисколько не лучше, чем другие. Однажды один из осажденных крикнул ему «Пункер!» Не оставишь ли ты неповрежденным кольцо на воротах? Это было ночью. Пункер ответил, нет, теперь я его оставлю, а возьму его прочь в день взятия замка. Как он сказал, так и сделал. Когда все осажденные были убиты, за исключением одного, Пункер снял кольцо с ворот и повесил на свой дом в Рорбахе находящимся в Вормской епархии. Он был убит крестьянами, которым он стал в тяготу, не успев очиститься исповедью от своих грехов. Об этом пункере говорят, что однажды он показал одному знатному человеку следующий пример искусства стрельбы. Знатный поставил маленького сына пункера в колонне, положил ему на берет мелкую монету и предложил стрелку, не причиняя вреда Берету, сбить эту мелкую монету. Вначале пункер не хотел стрелять, чтобы не подвергать слишком опасному испытанию помогавшего ему дьявола. Наконец он согласился, вынул две стрелы из колчана, засунул одну из них за пазуху, другую вложил в арбалет и сбил монету с головы сына, не ранив его. Спрошенный знатным человеком, почему он засунул одну стрелу за пазуху, пункер ответил, «Если бы я был обманут чертом и убил свое дитя, за что мне и грозила бы смерть, то я пронзил бы вас оставшейся стрелой, чтобы отомстить за свою смерть». С помощью черта бесспорно достигается большое искусство в стрельбе. Однако благодать Спасителя производит еще большие чудеса. В Констанцкой епархии, недалеко от замка Гогенцорн и от одного женского монастыря, видна вновь построенная церковь, где хранится изображение Спасителя, торчащей в нем стрелой и со следами запекшейся крови. Это чудо! Произошло следующим образом. Один презренный, желая иметь непромахивающиеся стрелы, выстрелил на перекрестке дорог в изображение спасителя и пронзил его стрелой. Крича, презренный тотчас же упал с простреленной ногой. Спрошенный проходящим человеком, что с ним стряслось. Презренный не мог издать звука. Он двигал головой и руками и дрожал всем телом. Прохожий, посмотрев, наконец, на распятие и увидев стрелу и кровь из раны, воскликнул «О, ты негодяй! Ты пронзил изображение нашего Господа!» Он подозвал других прохожих и сказал им «Смотрите за ним, чтобы он не убежал, хотя в действительности стрелок этот и встать-то не мог». Прибежав в замок, прохожий рассказал о случившемся обитателям замка, которые тоже подошли к презренному, который признался в своем преступлении. Его подняли с земли, затем он был судим и умер презренной смертью. Выше мы перечислили шесть ужасающих преступлений колдунов-стрелков. Теперь скажем о седьмом. Это преступление». «Совершают те, которые, несмотря на весь ужас этих проступков, принимают колдунов, защищают их и всячески покровительствуют им. Подобным покровительством они отлучают себя от церкви. Духовные лица, оказывающие это покровительство, лишаются сана и бенефиции навсегда».